Глава 8. Сложившаяся в кооперативе ситуация не радовала агронома Афсова. Сергей Николаевич понимал всю пагубность действий Миронова, который окончательно терял не только самообладание, но и уважение к себе, и доверие односельчан. Афсов уже никак не мог повлиять на своего друга. Миронов замкнулся в себе и не прислушивался к его словам, а решал всё единолично. Банкротство кооператива было неизбежно. И как бы не было ему тяжело, За разваливающееся хозяйство Сергей Николаевич находил в себе силы и шел на работу. Не выплескивал свою злость, как Миронов, на рабочих, который этим только провоцировал их скорый уход. Овсов своего увольнения не боялся. Да что ему было терять? 5 сентября ему исполнится 60 лет, и он уйдет на пенсию на заслуженный отдых. Осталось ему работать чуть больше месяца. На днях он собрал все свои документы для оформления пенсии и отвез их в пенсионный фонд. Он скоро уйдет с работы и будет спокойно заниматься домашними делами, ездить на рыбалку, ходить по грибы. Ушли Каверин, Степанов, его однофамилец инженер Овсов. На днях уволился и уехал из села Виктор Семин. Хотя негодно звал его к себе на зерноочистительный комплекс, он отказался, сославшись на раннюю договоренность о его переезде в Подмосковье. Он со студентами-практикантами восстановил и запустил КЗС и уехал к своему другу, который нашёл ему высокооплачиваемую работу и служебную квартиру. Ну и, соответственно, его жена оставила свою работу бухгалтера и в кооперативе. Степана Иванова взял к себе на работу Негоднов, заведующим зернотока. И сейчас Сергей Николаевич временно исполняет его обязанности в кооперативе. Да что исполнять? Разнорабочие Светлана Брагина, Людмила Стенюшкина и Татьяна Иванова. Вот уже второй месяц работают у негодного. Остался Сергей Николаевич один на такую с двумя студентами-практикантами, которые работали операторами КЗС-20, с водителем Иваном Прониным и трактористом Сергеем Тюриным. Да и зредко глава сельского поселения Ивашкин на помощь присылает своих работников. Они-то и выполняют сейчас работу разнорабочих по уборке складских помещений. Команда сверху главы Новодворского района. Всем работникам бюджетной сферы на спасение урожая. Вот и спасают урожай. Библиотека Арсельской библиотеки, заведующая сельским домом культуры, её художественный руководитель, уборщица и работники сельской администрации. Ледяной водой, я распуди меня, время уходить. Цвеет урожай. Валя дай совет, а поясай путь. Майки, провожай. На семи ветрах кто тебе помог? Может, то вам мог? На семи холмах кто тебя согрел? tebě ljubil i te ljubil Три комбайна в поле сейчас убирали озимую пшеницу. И Иван Пронин на своём ГАЗ-53 один успевал возить от них в поле зерно. 10 центнеров с гектара была средняя урожайность зерновых. Это самый низкий показатель за всю историю существования их хозяйства. После жаркого и знойного июня и июля пришли дожди, осложняя этим и так нелёгкую уборочную страду. Зерно шло сырое и требовало сушки, но сушилка давно не работала. И Сергей Николаевич по три раза прогонял зерно через КЗС, не давая ему слежаться. Таким образом сушил его ветрами. Отсортированное зерно раздавали рабочим в счет заработной платы. Сергей Николаевич по-прежнему ездил на своем стареньком темно-зеленом уазике по полям, которых осталось в его ведении 700 гектаров, зерновых и 600 гектаров многолетних трав. Он с грустью глядел на заброшенные поля, заросшие сорняком, а местами молодой сосновой и берёзовой порослью. 1600 гектаров заброшенной земли сейчас стояло в бурьяне. Больно было и обидно ему ехать вдоль этих полей, но ничего не поделаешь в иные наши времена. Он проехал вдоль запруды лесной и, свернув с плотины на луговину, подъехал к комбайну. Скособочившемуся на Динбок, стоящему на краю поля, с откинутым в игрузным шнеком. Рядом с комбайном стоял Александр Дёмин, поодаль стоял старый замызганный зелёный Дон Николая Кашина, и только один комбайн Акрас Сергея Паршина тихо ехал по полю, убирая озимую пшеницу. В пасиле представляли собой удручающую картину. Сред в юнка полеова, а всюга и просянки стояла пшеница, уже согнувшимся к земле колосом. Налетевшие дожди сделали своё дело. Потери зерна в поле были большие. Погода не будет ждать, когда человек раскачается и выйдет в поле убирать свой урожай. Пока Миронов бегал в поисках нужных денежных средств на закупку запасных частей дизельного топлива, время ушло. И комбайны ВСПК Калинов мост вышли в поле с большим опозданием. В это время близлежащее хозяйство и Виктор Негодяв успели убрать свою зимов пшеницу до дождей. "Здравствуйте, Александр Иванович. Что-то случилось?" пододея спросила Афсун. "И вам не хворать, Сергей Николаевич. Да вот с камерой проблемы. Пропускает, зараза. Вот, видите?" И Дюмен показал на переднее колесо, спущенное почти до конца. "А чего Кашин стоит?" "У него с гидравликой проблемы. С Иваном Прониным поехали за запчастями." Да, дела у нас идут не шибко. Да какие тут дела, Сергей Николаевич? Поломка на поломке. Теперь вот надо камеру менять. Колесо бортировать. На целый день работы. Иди вот возись с этой громадной покрышкой переднего колеса комбайна. Да и зерна-то нет. Полдня один бункер набираем. Только и катаемся по полю. Больше солярки сожгли, чем зерна убрали. Травище на поле страх. Страх. Жатки опустили до самого некуда. Вот и собирает траву и муравейники. Только и бегает, жатку от земли до да от травы очищает. Поднимаешь жатку выше потери зерна большие. Колос почти у земли лежит. Не уборка, а мозгое. Выругавшись матал, Дёмин с домкратом полез под комбайн. Пока Афсов разговаривал с Дёминым, подъехал на комбайне Сергей Паршин. Он слез со своего акроса И его помощник Василий Стоновкин сел за штыревал, продолжил за него работу. "Здравствуйте, Сергей Николаевич. Решил нас наведать. А я вот слез поговорить хочу с тобой про дела колхозные, про оплату труда. Зарплату нам сразу отдадите после уборки или опять Миронов будет свои условия ставить?" "Так вот ты мне, как порядочный мужик, скажи при свидетелях, что вы нас не обманите. И зерно нам причитающееся отдадите сразу же после уборки. А то у нас в селе ходят слухи, через неделю состоится арбитражный суд о несостоятельности нашего хозяйства. Потом нам с кого за зарплату спрашивать? Сергей Петрович, по этому поводу ты не беспокойся. Ваша заработана, мы вам отдадим сразу. Ну вот я понимаю, теперь я услышал слово настоящего мужика. Ты слышал, Санёк? Крикнул Паршин Дёмину. Хорошо слышал, ответил Александр. Так вот, Сергей Николаевич, ты дал слово мужика. Если вы нас обидите с Мироновым, то мы будем бить вас обоих. Степан Коверин бил одного Миронова, а мы будем бить вас обоих, всей командой комбайнеров, улыбаясь, сказал Паршин и продолжил. Ты на меня, Сергей Николаевич, не обижайся. Это я тебе сказал не со зла. Ты пойми и нас. Я не хочу, чтобы нас использовали и выкинули как гандолы. Я не буду уж ругаться вульгарными словами. В общем, ты мужик умный. Понял, о чём я говорю? Мы и зарплату от вас деньгами не ждём. Поэтому и договорились в перерасчёте на зерно. Много от вас не требуем, но и вы нас, простой народ, немножко уважайте. Просто требуем к себе элементарного человеческого отношения. Человек вам сделал работу, вы ему заплатите. А Миронов с людьми как с детьми в детском саду. Ребята, айда поиграем. Поиграли, а как надоело, бросили. В жизни всё намного серьёзней. У каждого семья, её надо накормить, а чтобы накормить, надо заработать. Мы стараемся, работаем, а Миронову, видите ли, нечем платить. Так о чём он думал, когда председателем вставал? Это его работа, и колоссальная работа думать, что делать и как делать. А наша работа вот здесь, в поле руки ломать. Комбайны гнилые ремонтировать и хлеб убирать. Да что говорить, Сергей Николаевич, Поиграл он с людьми как с котятами и бросил. С сильным и агрессивным, который ему горло мол вот перегрыз. Он зарплату отдаёт, а кто не может постоять за себя, тому шиш. Выход Сергей Николаевич повлиять на него. Виктор Рими за весной 2 месяца работал слесарем в гараже. Человек с ограниченными возможностями, инвалид второй группы. Он и пришёл-то в гараж, чтобы с людьми рядом быть, помочь им, да и самому избавиться от четырёх стен, душой отдохнуть. А ему плюнули в душу и зарплату к тому же не отдали. Сидит теперь человек дома и нас людей за не людей считает. Амиронов ходит нос подняв и думает, что он вечно здоровым будет ходить и помрёт молодым. А судьба вон каких молодых, как косой косит, то инсульт, то инфаркт. И хорошо, если человек выкарабкается с того света и встанет на ноги, как Виктор Ремезов, Единаида Ивановна Иванова, после таких инсультов. А может и не вернуться оттуда. А хуже всего остаться на всю жизнь как растение, жить и улыбаться, потеряв все человеческие свойства. Да что говорить, Сергей Николаевич? Смотрю я в последнее время на людей, и страшно становится. Циничными стали люди, злыми, моральные и нравственные законы для них сейчас не существуют. Деградирует наше общество на фоне всё процветающего прогресса. Деньги испортили людей до некуда. Не задумывается ли наш народ перед надвигающейся на него бездной? Да, ты прав, Сергей Петрович Людей сейчас обуяла корысть Все, глядя друг на друга Заполняют дома роскошью и деньгами Может, ты слышал? На днях в Москве Усокопоставленного чиновника Сотрудника внутренних дел Из квартиры изъяли 2 миллиарда рублей Ворованных денег Спрашивается, ну куда тебе столько денег? И таких фактов по стране Десятки тысяч Куда катится страна? На самом деле становится страшно накопление такого капитала в частных руках, и основная часть этого капитала приобретена незаконным путём. Если взять Европу и Америку, то там любой олигарх это бренд. Человек что-то создал своими руками и умом. А у нас в России большинство миллионеров и миллиардеров приобрели свой капитал, спекулируя на рынке, покупая за бесценок и продавая с большой накруткой. «Ну ладно, Сергей Петрович, не будем об этом. Это долгий и неприятный разговор. А вот насчет Виктора Ремезова я не знал. Он работал не под моим руководством. Но я Миронова про этот случай обязательно скажу и добьюсь того, чтобы он выплатил причитающуюся ему зарплату. А сейчас ты меня извини, мне пора. Надо ехать на ток, и там дел много. Я сейчас там один за всех». И Овсов, попрощавшись, сел в свою машину и поехал на колхозный, взял на ток. Сергей Николаевич сидел в машине и под монотонный шум двигателя думал о своём. Это всё Миронов со своей принципиальностью стал вести себя вызывающе и диктовать рабочим свои условия. Какие уж тут условия? Слава богу, люди и так работают. А он ещё себя показывает. Замплата наказывает, то срежет, то не даст. И злишьне стал ругаться на них по поводу и без всякой причины, лишь бы злость свою выплеснуть. Вот и доигрался в свои неразумные игры. Люди перестали его уважать и доверять ему. Чего же удивляться? На твой обман человек быстро реагирует. Ты его раз обманишь, а он уже вывод делает. На следующий раз я с ним дела иметь не буду. Кто соврал однажды, соврёт и дважды. Часто говорил Авсоп Пантелей Матвеевич, человек умудрённый житейским опытом, проживший 90 лет. Он часто вспоминает его слова и хорошо запомнил один его мудрый совет. Ты, Сергей Николаевич, не ищи себе богатства. Это не радость, это слезы. Живи в достатке, но не перегибай палку. Жизнь нас научит этому, и мы не делаем выводом и не учим историю. Возьми Октябрьскую революцию 17-го года. Это возмездие народа всем нашим богачам. Нашу жизнь Бог поделил на периоды построения и разрушения. Он дает сильным мира сего, как своим посланникам, возможность сначала построиться и разбогатеть, А сам он смотрит за ними, как это они построили и хорошо ли простому человеку от их реформ. Если они народ обидели сильно, и он сводит концы с концами, а богатеи жируют и творят произвол, тогда он всё ими построенное уничтожает, да в народу в руке меч возмездия. И разруха стоит и скрежет зубов. Плачут богатые, дети плачут их, страдают их внуки и правнуки. История семнадцатого года тому подтверждение. История всех революций тому достоверный факт. Так что запомни навсегда, Сергей Николаевич. Деньги нам даются с большим трудом. И ты смотри, чтобы деньги твои не стали слезами тебе и детям твоим, внукам и правнукам. И сейчас, вспоминая Пантелейма отреевича, Авсов серьёзно задумался над его словами. Смотри, чтобы деньги твои не стали твоими слезами. Нажитые капиталы наших олигархов это чьи-то слёзы. Сколько он в них укладывал смысла? Жил он сам скромно, не стремился к богатству. Ходил с рюкзаком за спиной, в кирзовых сапогах, в магазин за продуктами. Покупал себе хлеб и молоко, да и изредка свежезамороженную рыбу, ментай и медовые пряники. Недавно его похоронили. И как оказалось, все свои денежные сбережения, а это 2 миллиона 800 тысяч рублей, Пантелей Матвеевич оставил новодворскому детскому дому, детям-сиротам, перечисляя каждый месяц почти всю свою пенсию ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сельчане узнали из уст директора этого детдома, приехавшего на его похороны. Вот такой был человек Игнат Пантелей Матвеевич. А каким останется в памяти народа Миронов? А каким останется он, агроном овсов? Да, почудили мы на своем веку, почудили. Уезжая с поля, думал про себя овсов.